что ему снилось после обеденной мёртвой час на травке, касаясь такой важной стороны своей жизни в марфинской спецтюрьме, как распорядок дня. Солженицын пишет, что там от него требовались в сущности лишь две вещи: 12 часов сидеть за письменным столом и угождать начальству. Угождал он, видимо, успешно, но сидел ли 12 часов, разве что только так, по собственному желанию. не будучи в силах оторваться от своих прекрасных рукописей. Вообще же за весь срок нигде рабочий день у него не превышал восьми часов. Картину Солженицынского ада дополняет Наталья Решетовская. В обеденный перерыв Саня валяется во дворе на травке или спит в общежитии. Мертвый час. Владимир Бушин. Утром и вечером гуляет под липами. а выходные дни проводят на воздухе 3-4 часа, играет в волейбол. Как видно, не примаривался. Недурно устроенное место в общежитии, в просторной комнате с высоким потолком, с большим окном. Не три доски на нарк, как у Достоевского, а отдельная кровать, рядом тумбочка с лампой. До 12 часов Саня читал. а в пять минут первого надевал наушники, гасил свет и слушал ночной концерт. Ну, допустим, оперу «Глюка» «Орфей в аду». Кроме того, марфинская спецтюрьма, это, по словам самого Солженицына, еще и 400 граммов белого хлеба, а черный лежит на столах. Сахар и даже сливочное масло одним 20 граммов, другим 40 ежедневно. Лев Копелев уточняет. За завтраком можно было получить добавку, например, пшённой каши. Обед состоял из трёх блюд: мясной суп, густая каша и компот или кисель. На ужин какая-нибудь запеканка, например. А время-то стояло самое трудное, голодные послевоенные годы.